Воздух мирной страны, возвращенный в состояние относительного порядка с подобием дисциплины, был невыносимо тяжел для соратников Зебржидовского. Они нахлынули в Московию, и второму Дмитрию стоило только показаться, чтобы увидеть вокруг себя свет того странствующего рыцарства, из которого Баторий с трудом создал армию, Оно оказалось неспособным бороться с регулярной армией Сигизмунда, но давало драгоценное подкрепление и блестящую рамку мятежной милиции. Скоро у бывшего каторжника оказалась армия и главнокомандующий, никто иной, как пан Миховецкий, ветеран польских конфедераций. В его стане появились и более знаменитые новобранцы – и осажденный в Туле Большой воевода мог ожидать скорой помощи. Но ожидания его не оправдались. У Миховецкого пока оказалась только горсточка войска, а осаждавшие по совету муромского дворянина Ивана Сумина-Кравкова затопили водой город, поставив плотины в русле соседней реки Упы, болотников и царевич Петр сдались, получив обещание, что им даруют жизнь, и испытали обычную судьбу побежденных при такого рода договорах. В Москве ничуть не стеснялись нарушать их. Большого воевода утопили, а его товарища, по несчастью, повесили. Последнему легенда и народная поэзия припасли хоть посмертное вознаграждение – как Марина из-за случайного совпадения имен слилась с другой личностью, так и Илейка в Былинах пережил самого Илью Муромца. С этой поры эпический герой XII века силой народного воображения превращается в казака. В качестве князя и боярина Шаховской выпутался из беды, отделавшись только отправлением в ссылку. Но и Шуйскому день победы готовил разочарование. Вступая триумфатором в Москву, Василий Иванович вообразил, что окончательно раздавил гидру восстания. Он забыл, что она теперь имела голову, которая не достигали его удары, пока он упорно воздерживался воспользоваться приобретенным преимуществом, голова поднималась все грознее и грознее, и скоро все подвиги Болотникова стали казаться только незначительным эпизодом борьбы, которая, развиваясь, достигла громадных размеров. Предполагали, что ложе Неги, на котором почивал победитель, не блистал лаврами. Он недавно вступил в поздний брак, предложенный ему первым Дмитрием, думали, что он, 50-летний супруг юной хорошенькой женщины, забывал в ее объятиях свои заботы и даже сознание стоявших перед ним обязанностей и грозивших ему опасностей. Более вероятно, что он просто поддавался всесильной московской лени и гордыне. Перетулой он в третий раз и очень высокомерно отказался принять услуги, которые предлагал ему Карл Шведский. Московская армия вышла, где, в поход против татар. Внутри страны не было никакого беспорядка, и в Стокгольме не следовало повторять неподобающих внушений, которые слишком часто говорились по этому поводу. Ответ царя — прекрасный образчик, излюбленный в Кремле дипломатия но она не поразила воскресшего Дмитрия. Напротив, он получил время для организации своих сил, которые все росли. Второй претендент как будто собирался идти по следам первого, победив войска царя при первой же встрече при Козельске. Если же он немного спустя поспешно покинул стан под Карачевом и отошел к Орлу, а затем... Путивлю, то это отступление нахлынувших мятежников оказалось только кратковременным отливом. Невоенная военная неудача была тому причиной, а исключительно недостаток умения и выдержки, объяснявшийся составом армии, которая больше владела своим командиром, чем позволяла ему руководить ею. Как и в армии первого претендента, здесь встречались Два различных элемента, отчасти враждебных один другому, но в иных размерах и совсем другим значением.